Мы сумеем пробраться к ней прямо по скалам. Да, наверное, сумеем, сказал Джордж. Прошлым летом до неё можно было добраться только на лодке. Но теперь, когда наступил час отлива, я думаю, мы сможем подойти просто по скалам. Попытаемся через часок, сказал Джулиан, предвкушая увлекательный поход. Как раз начнётся отлив, и скалы обнажатся. «А не пойти ли нам взглянуть на старый колодец?» — сказал Дик. И они снова вернулись во двор замка. Прошлым летом они там обнаружили отверстие колодца, который уходил в недра скал глубже уровня моря, и на дне его была хорошая пресная вода. Дети стали искать колодец. Вот старая деревянная крышка. Они откинули ее. Видите ступеньки железной лестницы, по которой я в прошлом году спускался, сказал Дик, заглядывая внутрь. Теперь поищем вход в подземелье. Лестница, что в него ведёт, должна быть где-то поблизости. Вход в подземелье тоже нашли. Ну, к их удивлению, он был прикрыт несколькими большими каменными плитами. Кто это сделал? С тревогой спросила Джордж: "Не мы же кто-то здесь побывал?" "Наверное, туристы", сказал Джулия. "Помните, как нам показалось, будто мы видим дымок, вьющийся над островом? Вы же знаете историю про остров Кирин и старинный замок на нём, и подземелья и сокровища, которые мы нашли в прошлом году? Обо всём этом печаталось в газетах. предполагает, что какой-нибудь рыбак решил подзаработать и привёз туристов и высадил их на остров. Как они посмели? расверепев воскликнула Джордж. Я тут поставлю табличку с надписью: нарушители границы частного владения ждёт тюрьма. Я не желаю, чтобы по нашему острову шатались чужие люди. Ну ладно. Не огорчайся из-за этих плит на входе в подземелье. сказал Джулиан. По-моему, никому из нас не хочется туда спускаться. Гляньте на беднягу Тимоти. Он с таким несчастным видом смотрит на кроликов, но ну, разве не смешно? Тимоти сидел позади столпившихся у входа в подземелье ребят и с мрачным видом наблюдал за кроликами, которые резвились во дворе. Он смотрел то на кроликов, то на Джордж. то снова на кролика. Ничего не выйдет с ним, твёрдо сказала Джордж. Я своего решения не изменю. Гонять их на нашем острове тебе запрещено. Я думаю, он считает, что ты поступаешь с ним очень нечестно, сказала Энн. Ты же сказала, что он может сообща с тобой владеть четвертью острова. Поэтому он уверен, что имеет право и на свою долю кроликов. Ребята рассмеялись. Тимоти, помахав хвостом, с надеждой уставился на Джордж. Все пошли по двору, и вдруг Джулиан остановился. Смотрите, с удивлением сказал он, указывая на землю. Смотрите. Здесь кто-то побывал. Здесь разводили костёр. Ребята увидели на земле кучу золы, очевидно, здесь был костёр. Тут же валялся затоптанный окурок. Сомнений быть не могло, кто-то побывал на острове. Если эти туристы появятся, я напущу на них сими, гневно сказала Джордж. Это наше владение, никто другой не имеет на него права. Сими, я запрещаю тебе охотиться здесь на кроликов, но разрешаю охотиться на любых двуногих существ, кроме нас. Понял? Гав сказал Тимми, соглашаясь и с готовностью виляя хвостом. Потом стал озираться, словно надеясь увидеть тех, на кого ему позволили поохотиться, но никого чужого не увидел. «Наверное, вода уже сошла, и скалы обнажились», сказал Джулиан. «Идемте посмотрим. Если я прав, то мы сможем забраться на них и попытаемся подойти к Остову». Не лучше с нами не ходить. Она может поскользнуться и упасть. А вокруг скал море прямо бурлит.